Глава 12. Внутреннее равновесие. Успокоить ум означает привести его в равновесие. Если вы переусердствуете, то ум уйдет слишком далеко в одну крайность, нарушая баланс. Если будете стараться недостаточно, то в другую. И снова потеряет равновесие. Обычно ум далек от состояния покоя. Он постоянно находится в движении. Нам необходимо его укреплять. Делать ум более сильным – это... Не то же самое, что делать более сильным телом. Для того, чтобы укрепить тело, нам необходимо тренировать его, постоянно пересиливая себя. Для того, чтобы укрепить ум и сделать его сильнее, нам необходимо сохранять состояние покоя. Не позволять ему непрерывно раздумывать о том, о сем. У большинства из нас ум никогда не пребывает в состоянии покоя, и у него недостаточно силы, чтобы пребывать в состоянии самадхи. Поэтому нам надо установить уму определенные границы, Мы выполняем сидячую медитацию, сохраняя в уме того, кто знает. Если мы прилагаем усилия для сокращения или продления цикла дыхания, то нам не сохранить равновесие. Ум не установится в состоянии покоя. Это напоминает то, как если бы мы впервые пробовали пользоваться швейной машинкой с педалью. Прежде чем что-то шить, нам пришлось бы попрактиковаться с педалью, чтобы получить представление о том, с какой силой на нее давить и скоординировать движение. Наблюдение за дыханием происходит по такому же принципу. Нам не нужно беспокоиться о том, какое оно должно быть, короче или длиннее, легче или глубже и так далее. Мы просто наблюдаем за ним. И все. Мы просто оставляем дыхание как есть, наблюдая за его естественным ходом. Когда дыхание приходит в состояние равновесия, мы делаем его своим объектом медитации. Когда мы вдыхаем то в начале вдоха концентрируем внимание на кончике носа, в середине на центре груди, в конце на животе. Когда мы выдыхаем, то переводим внимание в обратном порядке. Просто наблюдайте за движением воздуха, сосредоточиваясь на кончике носа, груди и животе. Мы наблюдаем за дыханием в этих трех точках для того, чтобы стабилизировать ум и ограничить ментальную активность, что позволит без труда поддерживать памятование и самоосознавание. Когда мы сможем удерживать внимание в этих трех точках, настанет время отказаться от них и сосредоточиться только на кончике носа или верхней губе, на точке входа и выхода воздуха. Теперь нам не нужно следить за дыханием, а лишь сохранять внимание на кончике носа, наблюдая за дыханием, сосредоточившись на одной единственной точке. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Во время наблюдения за дыханием нет необходимости думать о чем-то конкретном. Просто сконцентрируйтесь на этой несложной задаче в текущий момент времени, сохраняя непрерывное присутствие ума. Вскоре ум успокоится, а дыхание станет более ровным. В уме и теле появится легкость. Это подходящее состояние для выполнения медитации. Когда мы выполняем сидячую медитацию, ум становится более свободным и чистым. Но даже если его состояние как-либо меняется, следует попытаться сохранять осознавание. Нам нужно знать, что в нем происходит. Одновременно с невозмутимостью в уме присутствует ментальная активность. Это витакка. Витакка – это усилие, направленное на концентрацию ума на выбранном объекте созерцания. Если памятование слабое, то и витакка будет слабая. Затем происходит созерцание объекта медитации «Вичара». Время от времени могут возникать неясные ментальные образы, но если сохранять стабильное самоосознавание, то мы будем непрерывно замечать все, что происходит в уме. Погружаясь в медитацию глубже, мы момент за моментом осознаем, свое состояние, точно зная, сохраняет ли ум стабильность пребывания. Таким образом, мы сохраняем концентрацию и осознавание. Невозмутимость и спокойствие ума не означают, что в нем вообще ничего не происходит. Ментальные образы продолжают возникать. Например, когда мы говорим о первом уровне медитативной концентрации, то отмечаем пять аспектов. Наряду с уже упомянутыми «Витакой» и «Вичарой» во время концентрации на объекте возникают «Пити» — восхищение и «Сукха» — счастье. Эти четыре аспекта тесно связаны между собой и возникают в уме, установленном в состоянии покоя. Они объединены в этом состоянии. Пятый аспект – это эко-гота, однонаправленность. Вы вправе задаться вопросом, о какой однонаправленности может идти речь, если есть еще четыре аспекта. Об однонаправленности говорят в связи с тем, что все аспекты объединяются на основе состояния покоя. Все вместе они представляют собой состояние самадхи. Это состояние ума отличается от тех состояний, в которых он пребывает в повседневной жизни. Это аспекты медитативной концентрации. Ни один из этих аспектов не нарушает состояние покоя. В уме присутствует Витака, но она не отвлекает ум. Вичара, Пити и Сукха также не отвлекают ум. Благодаря этому ум становится единым целым с этими аспектами. Это первый уровень медитативной концентрации. Нам не обязательно называть это джханой или медитативной концентрацией. Например, первой джханой, второй джханой и так далее. Давайте будем называть это просто ум в состоянии покоя. Становясь все спокойней, ум отказывается от ментальной активности и усилий, направленных на созерцание. И в нем остаются лишь восхищение и счастье. Почему ум отказывается от витаки и вечера Это происходит потому, что активность, связанная с Витакой и Вичарой, является слишком грубой, и она несовместима с очищенным умом. На данном этапе, когда ум больше не вовлекается в эту активность грубого уровня, возникает сильное восхищение, от которого могут даже выступить слезы на глазах. Но с углублением самадхи восхищение также исчезает, оставляя ум в состоянии однонаправленности, которому сопутствует ощущение счастья. При дальнейшем углублении ума в самадхи уходит и ощущение счастья, и тогда ум достигает полного очищения. Остается лишь спокойствие и однонаправленность. Все остальное исчезает. Ум, не отвлекаясь, пребывает в этом состоянии. Все это становится возможным, когда ум успокаивается. Вам не нужно слишком много об этом размышлять. Это происходит само собой, когда созревают заложенные ранее причины. Это называется энергия ума, находящегося в состоянии покоя. Однако пребывая в этом состоянии, ум не становится сонливым, пять препятствий, чувственное желание, неприязнь, беспокойство, вялость и сомнения отступают. Однако если энергия ума все еще недостаточно сильна, а памятование нестабильно, Ментальные образы будут раз за разом отвлекать ум. При этом ум остается в состоянии покоя, но его будет как будто что-то заслонять. И это необычная апатия, потому что в уме могут возникать различные ментальные образы. Возможно, мы будем слышать какие-то звуки, увидим собаку или еще что-то. В этом состоянии нет полной ясности. Но это нельзя назвать и сонливостью. Так происходит от того, что пять аспектов стали слабее и вышли из состояния равновесия. Находясь на этих уровнях состояния покоя, ум может обвести нас вокруг пальца. В одной из структур, Чувственного восприятия могут Вдруг возникать Ментальные образы И практикующий не всегда Может понять, что происходит Я что сплю? Вроде нет Это сейчас во сне происходит? Да не может такого быть Эти ментальные образы Возникают Когда состояние покоя Остается Недостаточно глубоким Но даже тогда, если ум, но даже тогда, если ум сохраняет истинную ясность и прозрачность, у нас не возникает сомнений по поводу этих образов. Такие вопросы, как я кажется, заснул, я сейчас спал, я что-то пропустил, не возникают. Поскольку это указывало бы на то, что в уме, Все еще сохраняются сомнения. Возможно, вы спрашиваете себя, «Я сейчас сплю или бодрствую?» Такой вопрос указывает, что в уме нет ясности, что он заблудился в эмоциональных состояниях. Это напоминает то, как облако затмевает Луну. Вы все еще можете видеть Луну, но из-за закрывающего ее облака Она выглядит затуманенной. В таком виде она не похожа на ту Луну, которая ясно видна, когда на небе нет облаков. Когда ум пребывает в состоянии покоя, которое стабильно сохраняется с помощью памятования и самоосознавания, у нас не остается сомнений по поводу сущности окружающих феноменов. Ум действительно выходит за пределы ограничений. Мы ясно видим все, что возникает в уме. Видим все таким, какое оно есть. У нас не возникает сомнений, поскольку в уме присутствует ясность и яркость восприятия. Вот таким является ум, пребывающий в состоянии самадхи. Некоторым людям тяжело установить ум в состоянии самадхи, поскольку у них нет соответствующего устремления. Они в состоянии достичь определенного уровня медитативной концентрации, но та остается слабой и нестабильной. Однако такие практикующие все же могут достичь успокоения ума, используя для этого мудрость, если будут медитировать на естественной природе феноменов. Подобная практика поможет им решить свои повседневные проблемы. Это происходит в основном за счет использования мудрости, а не благодаря силе самадхи. Для того, чтобы достичь состояния покоя с помощью практики, необходимо выполнять сидячую медитацию. Просто спросите себя, «Эй, это еще что такое?» и решайте проблему, не откладывая. Тот, кто обладает мудростью, вполне в состоянии поступать подобным образом. Возможно, такие люди и не достигли высоких уровней самадхи, но их самадхи достаточно для того, чтобы возникла мудрость. В подобном случае – Разница такая же, какая существует между возделыванием риса и кукурузы. Выращивание риса более практично для заработка. То же самое и с нашей практикой. Для решения проблем нам больше подходит мудрость. Когда мы понимаем истину, происходит успокоение. Методы, связанные с мудростью, отличаются от методов, связанных с концентрацией. У некоторых людей происходит озарение и возникает уверенная мудрость, но при этом они не могут достичь достаточно глубокого самадхи. Когда они пытаются заниматься сидячей медитацией, то у них не получается успокоить ум в достаточной степени. Они погружены в мысли и рассуждают о том и об этом до тех пор, пока не сосредотачивают внимание на счастье и страдании, в результате чего постигают их естественную природу. Просветление Постижение Дхаммы может случиться в любой момент. Когда они стоят, идут куда-то, сидят или лежат, они достигают покоя посредством понимания, оставляя все, как есть. Они освобождаются от любых сомнений, поскольку увидели истину напрямую. Другие люди обладают посредственной мудростью, но могут поддерживать высокий уровень самадхи. Они очень быстро могут достичь состояния глубокого самадхи. Но не обладая уверенной мудростью, не в состоянии очистить свои загрязнения, они не могут их обнаружить. У таких людей не получается решать свои проблемы. Но вне зависимости от того, к какому типу людей мы относимся, нам в любом случае необходимо избавиться от неблагого мышления и обрести истинное воззрение. Нам нужно искоренить заблуждение и пребывать исключительно в состоянии покоя. Оба метода приводят к одному и тому же результату. Оба эти аспекта практики, состояние покоя и мудрость, работают совместно. Мы не можем пренебрегать ни одним из них. То, что приглядывает за различными аспектами практики медитации, называется сати. памятование. Памятование это аспект практики, который способствует возникновению остальных аспектов. Памятование это жизнь. Без памятования, без внимательности мы как будто мертвы. Если мы не сохраняем памятование, то наши действия тела и речи лишены какого-либо смысла. Сати, памятование – это причина возникновения самоосознавания и мудрости. Какими бы добродетелями мы ни обладали, все они бесполезны. если мы не сохраняем памятование. Памятование – это то, что приглядывает за нами, пока мы стоим, идем, сидим или лежим. Даже когда мы уже вышли из состояния самадхи, памятование должно непрерывно сохраняться. Что бы мы ни делали, мы следим за собой. Иногда возникает чувство стыда. Примечание 40. Это стыд, основанный на знании доктрины причины и следствия, а не эмоционально окрашенное чувство вины. Мы испытываем стыд, когда совершаем поступки, которые не считаем правильными. Когда чувство стыда усиливается, усиливается и наша сдержанность. Когда усиливается сдержанность, исчезает невнимательность. Тогда, даже если мы не выполняем в данный момент сидячую медитацию, в уме все равно будут присутствовать эти аспекты практики. И это становится возможным благодаря Памятование Развивайте памятование Это что-то действительно ценное Это аспект практики Который помогает нам наблюдать то, что мы делаем в данный момент Если мы осознаем себя подобным образом Благое будет отделено от неблагого Путь станет свободен, а любые причины для стыда будут исчерпаны. Тогда возникнет мудрость. Мы можем кратко описать практику как совокупность трех аспектов – моральной дисциплины, концентрации и мудрости. Сохранять сдержанность и контроль над собой – это моральная дисциплина. Стабильное пребывание ума в состоянии покоя при сохранении моральной дисциплины – это концентрация. Довести до совершенства знание истинной природы, сохраняя его во время любой осуществляемой нами деятельности Это мудрость. Коротко говоря, практика – это просто моральная дисциплина, концентрация и мудрость. Или другими словами – путь. Не существует никаких других методов. Глава 13. Гармония пути Насколько вы уверены в своей практике медитации? Это вполне насущный вопрос, поскольку в наши дни медитации учат множество людей, как монах, так и мирян, и у вас могут возникнуть неуверенность и сомнения. Однако если у вас есть собственное ясное понимание, то вы сможете привести свой ум в состояние покоя и стабильности. Вам следует воспринимать восьмеричный путь как моральную дисциплину, концентрацию и мудрость. Путь складывается из этих трех составляющих. Наша практика заключается в том, чтобы сделать этот путь своим путем. Когда мы выполняем сидячую медитацию, мы пытаемся напрямую наблюдать за собственным умом. Поэтому рекомендуется закрыть глаза и не обращать внимания ни на что другое. Когда мы закрываем глаза, то наше внимание обращается внутрь. Мы удерживаем внимание на дыхании, сконцентрировав на этом процессе все свои ощущения и сохраняя памятование. Если аспекты пути будут находиться в гармонии, мы сможем наблюдать дыхание, ощущение, ум. и ментальные образы, воспринимая их такими, какие они есть. Тогда мы заметим точку фокуса, где самадхи и другие аспекты пути сливаются воедино в гармонии. Когда вы выполняете сидячую медитацию в рамках групповой практики, Представляйте себе, что медитируете в одиночестве. Поддерживайте это ощущение уединенной медитации до тех пор, пока ум не потеряет интерес ко всему окружающему и сосредоточится исключительно на дыхании. Если вы будете все время думать, Этот человек сидит тут, а этот вон там, то ваш ум не сможет успокоиться, поскольку не будет направлен внутрь. Просто перестаньте обращать на окружающих внимание, и тогда, через какое-то время, у вас появится ощущение, что вокруг вас никто не сидит, и что там вообще ничего нет. Поддерживайте это ощущение, пока у вас не исчезнет импульс к отвлечению, пока у вас не пропадет интерес к тому, что вас окружает. Предоставьте процессу дыхания происходить естественным путем, не пытайтесь сделать дыхание короче или длиннее. Просто сидите и наблюдайте, как входит и выходит в воздух. Когда ум перестанет обращать внимание на внешние проявления, тогда никакие звуки машин или другие отвлекающие факторы больше не будут вас беспокоить. Вас ничто больше не будет отвлекать ни формы, ни звуки, поскольку ум больше не обращает на них внимания. Все ваше внимание теперь направлено на дыхание. Если ум отвлекается и не может сосредоточиться на дыхании, сделайте глубокий вдох, настолько глубокий, насколько сможете, и затем позвольте всему воздуху полностью выйти наружу. Повторите так три раза, и затем снова направьте все внимание на дыхание. Такое упражнение успокоит ум. Обычно ум может оставаться в состоянии покоя лишь некоторое время, а после этого снова отвлекается, погружается в беспорядочное мышление. Когда это случается, сконцентрируйтесь Снова глубоко вздохните и заново сконцентрируйтесь на дыхании. Делайте так каждый раз, когда ум отвлекается. Если вы будете делать так снова и снова, то у вас выработается привычка, и ум перестанет обращать внимание на внешние проявления. Памятование будет оставаться стабильным. Чем совершеннее будет становиться ум, тем совершенней будет становиться дыхание. То же самое будет происходить с ощущениями, а в уме и теле появится легкость. Наше внимание будет направлено внутрь. Мы будем пристально наблюдать процесс дыхания. мы будем ясно видеть все ментальные образы, и тогда мы увидим слаженную работу моральной дисциплины, концентрации и мудрости. Это и есть гармония пути. Когда возникает эта гармония, наш ум освобождается от беспорядочного мышления. Все, что в нем происходит, становится единством. Это и называется самадхи. Если долго наблюдать за дыханием, то оно становится все менее заметным. Процесс осознавания дыхания постепенно сходит на нет. И остается только самоосознавание. Что же теперь мы принимаем в качестве объекта медитации? Мы принимаем как объект медитации самознание, то есть, другими словами, осознавание отсутствия дыхания. В этот момент могут возникнуть неожиданные ощущения. У некоторых людей они обязательно возникнут, У других могут не возникнуть вовсе. Если они возникли, то следует поддерживать стабильность и силу памятования. Кому-то, возможно, покажется, что дыхание остановилось, и они могут сильно испугаться. Им может показаться, что они могут из-за этого умереть. В данной ситуации нужно воспринимать все так, как есть, мы просто подмечаем, что дыхание остановилось и принимаем это в качестве объекта осознавания. Можно сказать, что это непоколебимое состояние ума является наиболее стабильной разновидностью самадхи. Вы, возможно, будете ощущать такую легкость в теле, что может показаться, будто у вас его и вовсе нет. Может создаться впечатление, что вы сидите в абсолютно пустом пространстве. Несмотря на то, что эти ощущения могут показаться очень непривычными, вам следует понять, что тревожиться тут не о чем. Поддерживайте стабильное состояние ума. Когда в уме прочно сохраняется целостность всех аспектов, и он не цепляется за ощущения, которые в ином случае могли бы его отвлечь, то практикующий может поддерживать состояние покоя сколь угодно долго. Беспокоящие эмоции не смогут его отвлечь. Когда состояние самадхи достигает подобного уровня, мы можем выйти из него в любой момент. Но тогда подобный выход не будет сопровождаться дискомфортом. Ведь мы выходим из этого состояния не потому, что оно нам наскучило или утомило нас. Мы пребывали в самадхи достаточно долго, чтобы почувствовать себя расслабленно. У нас не осталось никаких проблем, и вот тогда мы решаем, что можно уже из него выйти. Если мы освоим подобное самадхи, то тогда, выполнив получасовую или часовую сессию сидячей медитации, мы затем сможем много дней сохранять спокойствие и невозмутимость. Когда ум пребывает в подобном состоянии покоя и невозмутимости, он очищается. Ум будет проводить исследование и анализ любого нашего опыта восприятия. Таков плод Самадхи. Моральная дисциплина имеет одно предназначение. Концентрация – другое, а мудрость – третье. Эти аспекты напоминают цикл. Мы можем наблюдать их в успокоенном уме. Когда ум пребывает в состоянии покоя, он собран и сдержан благодаря мудрости и энергии концентрации. Чем собраннее ум, тем больше в нем ясности, что в свою очередь укрепляет моральную дисциплину. Когда наша моральная дисциплина укрепляется, это способствует развитию концентрации. Если концентрация становится стабильной, это способствует возникновению мудрости. Вот таким образом связаны между собой моральная дисциплина, концентрация и мудрость. В конце концов, путь становится единством всех этих аспектов и всегда выполняет свое предназначение. Нам следует ценить силу, которую нам дарует следование по пути, поскольку она ведет к возникновению прозрения и мудрости. опасностях связанных с самадхи самадхи способна принести практикующим великую пользу и великий вред тем кто не обладает мудростью самадхи может причинить вред но тем кто ею обладает это состояние приносит истинную пользу поскольку может привести к прозрению. Самадхи медитативной концентрации, джхана, вот что может принести практикующим вред. Это самадхи, связанные с непрерывным состоянием глубокого успокоения ума. Подобное самадхи приносит великое успокоение. Великое успокоение приносит счастье. Счастье может стать объектом цепляния и привязанности. Практикующие больше не хотят созерцать что-либо другое. Они лишь стремятся поддерживать это приятное ощущение. Когда мы становимся опытными практикующими, то можем мгновенно устанавливать ум в состоянии самадхи. Как только мы сосредоточиваемся на выбранном объекте медитации, ум устанавливается в состоянии покоя, и у нас пропадает желание анализировать что-либо. Мы буквально залипаем в этом ощущении счастья. Это очень опасно. Нам нужно использовать... упачара Самадхи. Этот вид самадхи подразумевает, что мы устанавливаем ум в состоянии покоя, а когда ум в этом состоянии стабилизируется, то мы снова начинаем наблюдать внешнюю активность. Примечание 41. Внешняя активность – это активность, связанная со структурами чувственного восприятия. Это противоположность внутренней активности медитативной концентрации, предполагающей, что ум не отвлекается на внешние объекты чувственного восприятия. Наблюдение, пребывающим в состоянии покоя умом за внешними проявлениями, ведет к возникновению мудрости. Сложно понять, как это происходит, поскольку такой режим работы ума почти не отличается от обычного мышления и воображения. Когда в уме идет процесс мышления, то напрашивается вывод, что он не пребывает в состоянии покоя. Однако на самом деле, в данном случае мышление происходит в пространстве состояния покоя. Ум вовлечен в созерцание, и этот процесс не нарушает состояние покоя. Нам необходимо мышление, чтобы проводить аналитическое исследование. Но мы не думаем бесцельно, о чем попало. Не пускаемся в фантазии. Наше размышление возникает из ума, пребывающего в состоянии покоя. Это называется «осознавание в покое и покой в осознавании». Если наш ум вовлекается в обычные мышления и воображения, то он не сможет пребывать в состоянии покоя. Он будет отвлекаться. Но я сейчас не имею в виду обычное мышление – Я говорю о созерцании. Здесь рождается мудрость. Итак, самадхи может быть правильным и неправильным. Неправильное самадхи характеризуется тем, что ум, хоть и устанавливается в состоянии покоя, но в нем... отсутствует осознавание вы можете просидеть в таком состоянии два часа или даже целый день но ум не будет знать в каком состоянии он находился и что с ним происходило в этом состоянии присутствует покой но и только это состояние похоже на острый нож которые мы не удосужились хоть как-то использовать. Эта разновидность состояния покоя связана с заблуждением, поскольку в нем недостаточно осознавания. Практикующие могут решить, что это совершенное состояние, и поэтому не утруждают себя искать что-то иное. В такой ситуации самадхи может стать врагом. Мудрость не может возникнуть, поскольку отсутствует осознавание истинного и ложного. Что касается правильного самадхи, то оно отличается тем, что осознавание присутствует всегда, вне зависимости от глубины состояния покоя. Такое самадхи способствует возникновению мудрости. Практикующие не могут забыться в нем. Тем, кто выполняет медитацию, следует помнить, что невозможно обойтись без осознавания. Оно должно присутствовать с самого начала и до самого конца. Такое самадхи не представляет опасности. вы можете задаться вопросом, а как, собственно, самадхи способствует возникновению мудрости? Когда достигнута правильная самадхи, то это создает ситуацию, при которой мудрость может возникнуть в любой момент. В какой бы позе мы ни находились и в какую бы активность не были вовлечены, Когда шесть структур чувственного восприятия вовлечены в соответствующие процессы, мы видим форму, слышим звук, улавливаем запах, чувствуем вкус, ощущаем прикосновение, обдумываем ментальный образ, в уме присутствует четкое понимание истинной природы всех этих ощущений, и ум не следует за ними. Когда в уме есть мудрость, он ни зачем не следует. Он не выбирает. В какой бы позиции мы ни находились, мы ясно осознаем возникновение счастья и несчастья. Мы оставляем все как есть, не цепляемся ни за то, ни за другое. Такой подход к практике является правильным, и мы применяем его для любой позиции. Определение «любая позиция» относится не только к позиции тела, оно также касается ума, в котором непрерывно сохраняются памятование и ясное понимание истины. Подобная мудрость возникает когда ум пребывает в состоянии правильного самадхи. Это и есть прозрение, знание истины. Существует две разновидности состояния покоя – покой грубого уровня и покой тонкого уровня. То состояние покоя, которое достигается в самадхи, это покой грубого уровня. Когда ум находится в состоянии покоя, возникает ощущение счастья. Тогда ум полагает, что это счастье и есть окончательный покой. Но ведь счастье и несчастье возможны лишь в рамках мира становления и рождения. Пока мы цепляемся за ощущение счастья, Нам не вырваться из сансары. Поэтому счастье не является окончательным покоем, а окончательный покой не является счастьем. Другая разновидность покоя – это состояние, связанное с присутствием мудрости. В этом состоянии мы не путаем счастье и покой. Мы видим что окончательный покой – это не что иное, как ум мудрости, созерцающий и познающий счастье и несчастье. Этот покой возникает, когда, благодаря мудрости, мы осознаем естественную природу как счастья, так и несчастья. И тогда не возникает цепляния к этим ощущениям. Ум выходит за их пределы. Это является истинной целью всех буддийских практик.